Глава 24. Окраины Технограда, Брянск. Промка, зона 5. Склад Мордатова, 15.10. «А вот и гости!» — я кивнул на щель в стене, через которую наблюдал за складом бывшего барыги. Мы находились в уже знакомом полуразрушенном здании, через которое следили за хозяйством скупщика краденого в прошлый раз. «Как-то их слишком много для простого разговора». Протянула Лерка, взглянув на внушительную процессию из двух внедорожников. К уже виденному у бара Тайгану присоединился еще один. Чуть ли не брат-близнец. Такой же массивный, черный, с затемненными стеклами. Капа решил сделать выезд представительным, пробормотал я, впрочем, не слишком уверенно. Захлопали дверцы, из джипов наружу полезли бойцы. Все сжимали в руках. Либо короткоствольные автоматы, либо дробовики. «Они что, на войну собрались?» С интересом спросила Лерка. «Зачем столько оружия?» Я недовольно скривился. «Нет, просто синтет оказался еще дурнее, чем я ожидал». «В смысле?» Девчонка повернулась ко мне. Я снова кивнул на узкое отверстие в старой кирпичной кладке, откуда отлично просматривались окрестности склада. Капа? Хочет захватить бизнес Мордатова. Вряд ли еще толком разобрался с наследством братца, а уже лезет на чужое. Наверняка увидел труп барыги и сразу подумал, как бы прибрать его склад к рукам. Я с чувством выдохнул. Идиот. Подруга не поняла моего отношения, пожала плечами. С точки зрения улицы он действует логично. Бери, что плохо лежит, иначе другой подберет. Да, только речь идет не о каком-то мелком сарае. Думаешь, Мордатый не подготовил свое жилище к появлению нежданных визитеров? Если уж хочешь взять такой объект, то делай это умно. А этот придурок попер на пролом. Гляди, они же чуть ли не выстроились перед воротами, как вражеская армия, ведущая осаду. Как, думаешь, отреагирует немой? Встретит с распростертыми объятиями? Идиоты! Не хотелось признаваться в том, что недооценил уровень дебилизма младшего родственника Силвера. Но придется. Думал, тот поступит хитрее и не станет покушаться на добро недавно почившего делового партнера. И у нас будет шанс. К сожалению, тупость отдельных личностей иногда превышает все возможные пределы. И точно. Короткий разговор – Через старенький интерком ни к чему не привел. Даже если немому и сказали о кончине хозяина, он уже ничему не поверил. «Сейчас будет шоу», – хмуро буркнул я, нисколько не сомневаясь в способности охранника защитить хозяйское имущество, хотя бы на первых порах. У лысого ублюдка наверняка полно сюрпризов для нежданных гостей. Люди капы не стали заморачиваться. Набросили на ворота крюк, подцепили к одной из машин и выдрали с мясом левую створку. В проем устремилась парочка обалдуев с автоматами на изготовку. Кино насмотрелись, придурки! Почти сразу раздалась ожесточенная стрельба. Что-то бухнуло. Над складом взметнулись клубы белесого дыма. Капа заорал на бойцов и в проход нырнуло сразу четверо. Помедлив, любитель искусственных конечностей и дурной химии, махнул оставшимся и пошел следом. «Идиот!» Он забрал с собой всех, даже водителей, и никого не оставил прикрывать собственные тылы. «Может, ударим сейчас?» Лерка возбужденно облизала губы. «Вроде удачный момент!» «Зачем мешать людям веселиться?» пробубнил я. «Схлопотать случайную пулю мне особо не улыбалось». «А как же Шуша?» Девчонка повернулась ко мне. «А что, Шуша?» – проворчал я. «Сидит, наверное, запертый в какой-нибудь коморке и слушает звуки стрельбы. И не только стрельбы. Как бы в подтверждение слов Лерки над складом еще раз что-то гулко бахнуло. Гранаты там что ли бросают? А затем и вовсе прокатилась целая череда коротких разрывов. Создавалось впечатление, будто в ход пошло тяжелое вооружение, вроде автоматических пушек. За эти годы немой наверняка всю территорию склада утыкал различными ловушками и теперь только рад наконец-то их испытать на придурках. Как бы в подтверждение моих слов раздался еще один мощный хлопок. Феерия продолжалась недолго. Кульминацией стал особо сильный взрыв, взметнувший в небо целый столб маслянистого дыма. Прям война! Штурм, по моим подсчетам, продолжался где-то 10 минут и закончился так же неожиданно, как и начался. Над складом внезапно установилась мрачная тишина. Судя по тому, что из развороченных ворот никто не появлялся, люди Капы не вышли из сражения победителями. А теперь пошли, глянем, кто там остался. Мы выбрались и направились к месту шумно прошедшей вечеринки. По дороге заглянули в тайганы. Благо бандиты забыли закрыть двери. Внутри нашлись несколько компактных пистолет-пулеметов. Весьма, кстати, может пригодиться. Проверив патроны в обойме и сняв с предохранителя, я пошел первым, но не успел сделать и нескольких шагов, как вдруг, в проем сорванный с петель створки ворот, пригибаясь, выглянул. «Шуша!» – я высунулся из машины. Наш приятель Громила удерживал в руках помповое ружье. «Стилет!» – недоверчиво нахмурился качок. Взгляд его стал очень подозрительным. «Ты чего здесь делаешь?» «Тебя вроде как выручаем». Из-за второй машины показалась Лерка. «Да? А сюда случайно не с этими бобиками приехали?» Он мотнул головой куда-то назад. Нет, мы сами пришли. Отдельно. Я попытался развеять возникшие подозрения. Мы не с ними, подтвердила Лерка. Но Шуша не поверил. Помповое ружье теперь смотрело в нашу сторону. Мы, в свою очередь, неосознанно направили пистолет-пулеметы в него. Идиотская ситуация. И где вы были? Поняв, что с чего-то надо начинать, спросил Шуша. Я коротко рассказал о последних часах заключения в подвале в районе Промки с кучей контрабандного товара. О Капе, о его братце Силвере. Короче, ничего не скрывал. И старался, чтобы голос звучал убедительно. Не забыл упомянуть о кончине Мордатова. Шуша слушал недоверчиво, но не перебивал. Барыга сказал, что запер тебя на складе. Вот мы и двинули сюда». чтобы тебя выручать», — закончил я. «А тут эти на машинах». Громила опустил ружье и задумчиво почесал затылок. «Я, дебил, сунулся к этому жирному уроду, а он меня приказал немому бросить под замок. Сказал, потом пообщаемся на предмет взаимовыгодных отношений». Шуша помедлил и с чувством заключил. «Сука!» «В общем-то, все, как мы и предполагали. Как выбрался?» Шушу ухмыльнулся. Лысый не был уверен, что отобьет штурм и предложил отбиваться вместе. Сказал, если что, пришлые бобики завалят всех. Мол, свидетели им не нужны. И где он сейчас? Немой. Качок кивнул куда-то назад. Там лежит. Я ему башку прострелил, когда последнего бобика завалили. Вот и разгадка. Верный пес, почившего барыги, не был уверен, что справится в одиночку. позвал на помощь пленника и тем самым совершил роковую ошибку. Шуша обладал достаточно гибкими моральными принципами, чтобы при первой удачной возможности выстрелить в спину своему недавнему пленителю. Это ведь именно не мой запер его в темной кладовке по приказу Мордатова. Лысый потерял бдительность и поплатился за это. Бывает? Неплохо. Там кто-нибудь еще остался живой? Громила помедлил. Вроде нет. Когда Немой врубил охранную киберсистему с замаскированными автотурелями, то сразу положили почти половину. Но потом бобики пустили в ход гранаты и сумели прорваться. Тогда Лысый и понял, что ему одному не справиться. Остальных мы уже положили вдвоем. Круто. Прямо настоящие боевые действия. Надо тачки загнать внутрь. чтобы не отсвечивали на улице, — сказал я. Шуша подумал и кивнул. Кажется, между нами снова протянулся мостик хрупкого доверия или некое его подобие. По крайней мере, держать на мушке мы друг друга перестали. Капа привел с собой восемь человек, вместе с ним девять, и все они остались лежать на территории склада. Немой создал хорошую систему защиты от захвата. Скорее всего, в случае крупных неприятностей предполагалось обратиться за помощью к деловым партнерам. Проблема в том, что в этот раз эти самые партнеры и планировали совершить захват. Ирония судьбы. Тайганы загнали на территорию склада. Убрали следы стрельбы. Труднее всего оказалось привести в норму ворота. Пришлось повозиться, устанавливая вырванную с мясом створку на старое место. Еще одна неприятная процедура – переноска трупов. Пока решили не закапывать, сложили у забора в дальнем конце. Потом или в землю зароем, или сожжем. Не знаю, что лучше будет. В любом случае, оставлять их так надолго нельзя. Владения Мордатова, за исключением главной постройки, состояли из нескольких боксов ангаров и крытых навесов. под которыми обнаружились полуразобранные древние микроавтобусы желтого цвета и еще какой-то хлам. Зато внутри ангаров нашлись настоящие сокровища. Целые ряды, уходящие под потолок палетов и полок, заставленных под завязку картонными коробками различных форм и размеров, с яркими наклейками и названиями известных фирм. Электроника и бытовая техника в гигантских количествах. Здесь хватит, чтобы открыть целый магазин. Озадаченно почесал затылок Шуши. Это же огромные деньги. Лерка радостно подпрыгнула. Мы чувствовали, что сорвали огромный куш. Пока не стали думать, куда все это пристроить. Вот тут и вскрылись первые проблемы со сбытом краденого. У нас просто не имелось для этого связи. «Оптом никто у нас это не возьмет», — с сожалением признался Шуша. «Можно через сферу продавать обычным людям», — нашлась Лерка. «Угу. И займет это лет десять, не меньше», — буркнул я. «Нет, надо думать. Пока пошли глянем, что в главном здании. Может, Мордатый оставил список контактов?» «Мордатый оставил список контактов. Более того, он оказался так любезен, что не стал с собой брать свой основной планшет. Тот самый дорогущий вектор, виденный мной в прошлый раз. Проблема в том, что, как и любой девайс, портативный компьютер оказался заблокирован. «Морду его надо!» – хмуро проронил Шуша, изучив устройство. «Знал бы, башку бы ему отрезал и прихватил с собой!» – мрачно пошутил я. Громило хмыкнул. Он уже знал, что я убил предателя-барыгу. Может, Изи справится? Неуверенно предложила Лерка. Хм, а это идея. Только можно ли до такой степени доверять хакеру-пузану? Это не поиск подземных коммуникаций. Все зашло слишком далеко. Тут и соучастие в убийстве, и сами массовые убийства. И еще куча всякого, начиная от планирования налета на инкассаторский фургон. и заканчивая контрабандой через границу. За последний пункт вообще сразу вешали, особенно за провоз живых людей. До сих пор не могу понять, зачем так Силвер рисковал. Хотя нет, понятно зачем. Слитки золота. За такую плату можно и рискнуть. Кроме обычного списка контактов, там может быть доступ к банковским счетам или информация, указывающая, где спрятаны деньги, «Думаю, мордатый успел скопить немалое состояние», – задумчиво протянул я. «Если пообещать Изи половину, то, думаю, он взломает все, что угодно». Лерка кивнула. «Хороший стимул». «А не жирно ли половина?» – возмутился Шуша. «Я подумал. И правда, жирновато получается. Однако и обычной платы отделаться не вариант». Если попытаемся обмануть и скажем, что речь идет о простом доступе к случайно найденному девайсу, а Изя сам потом наткнется на ценные сведения, то вполне захочет попробовать кинуть нас. Искушение может оказаться слишком велико. В таких деликатных делах лучше не рисковать и играть в честную, как бы странно это ни прозвучало. Ладно, тогда рвем на четверых. Всем равные доли по 25%, решил я, посмотрел на Громилу. Доволен? Шуша угрюмо кивнул. Будь его воля, он бы вообще сунул к говорящему шару в компьютерном кресле пару сотен и пакет с бургерами, и тот должен был еще остаться доволен. Кстати, а что случилось с твоей чуйкой на опасность? Почему мордатый так легко тебя взял? Да хрен знает. Шуша пожал плечами. Вроде было что-то, но неясное. Выглядел он смущенным. А я вдруг понял. Он же не обратил на предчувствие внимания. Докапываться, почему именно так поступил Шуша, я не стал. Причин на самом деле могло оказаться множество. Но подозревал, что услышу какое-нибудь невнятное объяснение. А потом вдруг пойму, что все это результат переживаний за нас, Пропавших непонятно куда, и тогда будет вообще непонятно, как себя дальше вести. У нас и так все запутанно, непонятно кто, кому и зачем. Друзьями трудно назвать, но ведь полезли спасать друг друга. Короче, сложно все, непонятно, и разбираться во всем этом категорически не хотелось. Да и вообще надо радоваться, что прожили один день, у нас они вообще сутки за два. Прожили неделю, считай, вытянули счастливый лотерейный билет. Не до разборок в личностных отношениях. Планшет. Тот самый, что улицы показывал. Лерка вытянула из-за стола планшет в металлическом корпусе в специальном водонепроницаемом чехле с антиударными вставками. «Тоже на блокировке?» – осведомился Шуша, с интересом заглядываясь на грузный девайс. «Да?» с сожалением констатировала Лерка, потыкав тоненьким пальчиком в экран. Плохо. Тоже изи отдадим. Пусть разбирается. Только надо сказать о военной программе слежения. Я помедлил. Кстати, я тут подумал, мордатый скорее светофор, где инкассаторы якобы останавливаются, скормил нам нарочно. А на самом деле у фургона всегда разные маршруты. И следил он за нами через эту штучку. Я кивнул на армейский компьютер. И точка перехвата груза была совсем в другом месте. Шуша засопел и кивнул. Жирный ублюдок вполне мог так поступить. Взяв у Лерки военный планшет, оказавшийся значительно тяжелее своих обычных собратьев, я взвесил устройство в руке. Так вот, если до денег Мордатова добраться не получится, то мы сами можем провернуть дело с инкассаторским грузовиком. Я по очереди обвел взглядом своих компаньонов. Возражений с их стороны не последовало.